Есть такая восточная методика. Долго рассказывать. Но с минуты назат дом начал скрипеть и покачиваться. Он, готовится и столкнуть из себя людей. Трудно было сразу понять, шутит Вандорин или же начал заговариваться. Я склонялся ко второму, потому что для шутки выходило слишком уж не смешно. Господин Вандорин, вы спите?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 После изрядной паузы вымолвил он, но его всегдашний оплонок куда-то подевался. А есть ли их уже? Я не смог выговорить страшную мысль до конца. Ираст Петрович ответил медленно и тихо, но так, что у меня мороз пробежал по коже. Тогда, по крайней мере, у нас остается лента. За триумфальными воротами и брезским вокзалом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 А что, господа полицейские, правду говорят, будто каждому подарят кружку оловянную с орловом, а в самую краю в казённой нальют